Флор, уже успевшая приобрести славу хорошей преподавательницы, давала уроки кулинарии девушкам и дамам. Теперь деньги на домашние расходы в основном добывала она, потому что Розалия тратила все, что зарабатывала, на платья, туфли и кружева. Ей надо было заботиться о своей внешности. Антонио Морайс впервые заметил Розалию на утреннике в кинотеатре «Олимпия». Кроме двух фильмов, и киножурнала, владелец театра Сеомота включил в тот день в программу выступления оказавшихся в Баие нескольких померкших звезд из труб, которые распались во время гастрольных поездок по провинции. Пока Мирабелл, чувственная греза Варшавы, уже немолодая полька, уставшая от войны, сцены и публичных домов, вертела своим тощим задом к восторгу мальчишек, проходивших там школу жизни, Антонио Морайс заметил сидевших неподалеку Доноро Зилду и двух ее дочерей, Розалию, охваченную тревожным ожиданием, и Флор с ее пленительными грудью и бедрами. Механик сразу же отвернулся от изощрявшейся перед публикой потрепанной грезы Варшавы. Взволнованный взгляд Розалии встретился с его смиренным взором. В из кинотеатра молодой человек на почтительном расстоянии последовал за матерью и дочерьми, до их вполне приличной квартиры на Ладейре-до-Алво. На мгновение Розалия появилась на балконе, и ее уста дрогнули в улыбке. На другой день после обеда Антонио Морайс в любовном томлении бродил «Паладейре до Алва», подолгу задерживаясь напротив дома Доны Розилды. Розалия ободряюще поглядывала на него из окна. Бредя вверх или вниз по улочке, механик не отрывал своих глаз от балкона и насвистывал песенки. Спустя некоторое время Розалия в сопровождении Флор вышла из дому. Морайс осторожно приблизился к ним. Донора Зилда, которая всегда была на чеку, заметила зарождавшийся флирт еще на утреннике в кинотеатре. Поняв, что загоревшиеся страсти Розалия не станет ее слушать, она отправилась разузнать, что представляет из себя этот парень. Атенор Лима хорошо знал его, и сведения оказались самыми благоприятными. Антонио Морайес был хорошим механиком, мастером на все руки, очень трудолюбивым и имел собственную мастерскую в галесе Девятилетним мальчиком, лишившись отца и матери во время автобусной катастрофы, он остался совсем один. Однако ни бродяжничество, ни разгульная жизнь его не соблазнили. Он поступил в мастерскую негра Педа отличного парня, который ростом был повыше собора. В мастерской мальчишка делал все, что ему поручали, не брезговал никакой работой и показал себя на редкость смышленым. Твердого жалования он не получал, но ему разрешалось ночевать в мастерской и брать чаевые, часто довольно щедрые. Он самостоятельно осилил грамоту и научился ремеслу у Педепилана, Уже юношей на свой страх и риск Антонио попробовал взяться за мелкий ремонт. У него были ловкие руки и светлая голова. Моторы автомобилей не таили от него секретов. Разумеется, у Антонио нет образования, равно как и больших средств. Но ни один механик не может с ним сравниться. У него верный заработок. И вряд ли Донни Розилди «Удастся найти лучшего мужа для Розалии, раз она не принцесса и не владелица какаовой плантации», без околичностей заявил Лима своей тщеславной и ворчливой соседке. Приблизительно так же отозвались об Антонио и другие знакомые. Тогда Дона Розилда, посоветовавшись со своим кумом доктором Луисом Энрике, который слыл мудрецом и всегда давал дельные советы, тщательно взвесила все «за» и «против» и вынесла решение в пользу механика.